Стоять насмерть! Долго в это утро не рассеивался туман над Глубочкой. Внезапно порыв свежего ветра разорвал серую занавесь, открыв театр боевых действий. Два войска в напряжении замерли по берегам полноводной реки. Высокий правый берег затопила серая копошащаяся масса бесчисленных крыс. Тысячи больше, тысячи меньше для Орды значения не имело. На левом, у самой кромки воды, выстроились ровными рядами сотни защитников арбузовки в черных доспехах. За их спинами виднелся густой сизый дым, скрывающий призрачные очертания неясных фигур. Но если в тумане и можно было принять соломенные чучела за настоящее войско, то в лучах утреннего солнца обман сразу раскрылся. На песчаном пляже за последними рядами зверя отстояли просмоленные чучела. «Чучело!» — тыча пальцем в сторону потешного арбутовского войска, противненько захихикал, лежа на брюхе, хан. «На пляже не все зверята!» — предостерег, почуяв двух осторожный альбинос. «За дымом стоит что-то непонятное!» Осколки мозаики пока не складывались в единую картину. Из дыма показывались то смоляные соломенные чучела, то участок оборонительного земляного вала — то странная конструкция непонятного назначения, и только редкие цепочки, одетых в черное, воинов, словно звенья единой цепи, держали береговую линию. Гулко ударил медный колокол. Бойкой трубью застучал одинокий барабанщик. Из клубов дыма выплыло развернутое красное знамя с серебряным гербом. «Серебряный дракон?» — удивился хан. «Это миф!» — стараясь не навлечь на себя гнев владыки, прогнулся альбинос. Малявки вообразили себя великими воинами?» — Зло осколился Хан. Решили испугать нас старой тряпкой предков. Притащите мне этого серебряного дракошу. Я постелю цепную зверушку у входа в мой шатер. Пусть пятки входящим лежат. Вперед, Орда! Жрите всех! Крысиное море хлынуло с крутого берега, вспенив в воду. Тысячи крыс, толкая впереди себя боевые дубинки, поплыли в атаку на жалкую цепочку обреченных защитников. Когда крысы достигли середины реки, зверята молча отступили в сгустившийся дым. «Глупцы дают нам простор для атаки», — радостно хлопнул в хан. «На что малявки рассчитывают? Мы их затопчем!» «Но у альбиноса зачесалась попа». Он напряженно следил, как передовая тысяча крыс собралась на береговой линии и боязливо двинулась всем гуртом в дымовую завесу. «Запорю трусов! Шкуру спущу!» — бесновался хан. «Войны опасается скрытых ям!» — заступился Альбинос, хотя чувствовал, что крысы, как и он сам, боялись пугающей неизвестности. Внезапно взгрудившуюся на берегу серую кучу с хрустом врезались длинные дротики, словно какой-то великан пускал огромные стрелы, протыкая разом по три-четыре крысы. Через мгновение невидимый великан швырнул за раз десяток каменных валунов, пробив глубокие бреши в серой массе десанта. Ваяки собирались дать дёру, но таинственный великан замешкался, а берег захлестнула новая волна мокрых крыс. Ждать очередной порции смертоносных дротиков и града камней никто не стал. Орда с диким визгом ринулась вперед. «Дело пошло!» Облегченно вздохнув, довольно потер лапки альбинос. «Давно бы так!» Обрадовался на другом краю поля боя Никитка и крикнул зверятам. «Готовьсь!» Серая волна с шумом подкатилась к оборонительному валу, затопив крысами ров. «Жорик, огонь!» скомандовал Никитка. Из рядов копейщиков на гребень вала, пыхтя, вылез толстый поросенок и бесцеремонно сунул крысе в морду горящий факел. Хрюкс, спалив крысе усы, хрюкнул Журик и виновато пожав плечами уронил факел на босые лапы визжащего ведолага. Огонь опалил ноги вражины и скакнул на подстеленную соломку. Прожурливое пламя метнулось вправо и влево по рву, выбрыгнуло на усыпанный соломой пляж и рванулось огненным шквалом навстречу атакующей арде. Стрелометы, Огонь!» — крикнул Лисси и ее девчонкам Никита. Горящие дротики промелькнули в воздухе и зажгли солому по бокам пляжа. «Колючий! Огонь!» — махнул Никитка расчётом катапульт. Бахнули катапульты. Хрупкие ореховые скорлупки пронесли по воздуху горючую смесь и, ударившись о кромку берега, выплеснули жидкий огонь под ноги крысам. Тысяча объятых пламенем тушек заметалась по огромной жаровне. «Засада!» — в ужасе схватился за голову альбинос. Маскировочный дым скрывал не смолиные чучела, на которые обратили свое внимание крысы, а солому, устилавшую весь пляж. Но прозрение пришло слишком поздно. Языки безжалостного пламени кольцом охватили десант, зажаривая крыс живьем. Из обезумевшей горящей толпы выскакивали живые факелы, загоняя прыснувшее в воду крысиное войско дальше в глубочку. Опять просвистели в воздухе дротики, насаживая на острия крысиные тушки. Бахнули катапульты, выплескивая на воду горящую маслянистую смесь. «Вода горит!» В панике завизжали крысы и бросились быстрее прочь из подожжённой глубочки. На обрывистый берег горе-агрессоры выползали на карачках, потеряв в воде сучковатые дубинки и позабыв кодекс непобедимых. Орда драпала в степь без оглядки. Смертоносные дротики и летающие валуны жутким свистом гнали поганцев подальше от берега. «Парой тысячи больше, парой меньше, крызина и ордея без разницы!» Передразнил Никитка, стоя на оборонительном валу и окидывая жутким взглядом дымящееся побоище. Вспомнив содранные крысами с полевок шкуры, погрозил вражескому берегу. «Живоглоты! Любите жаркое из зверушек готовить? Так отведайте наше угощение! Подавитесь, проклятые!» За спиной раздалось самодовольное хрюканье. «Я всегда знал, что умею отлично готовить!» Подбочинись, встал рядом хвастливый поросёнок. «Огромную жаровню я приготовил, лучшую соломку настелил. Жаль, что поджарить вторую порцию не удастся». «Жорик, по-моему, твой крысиный бифштекс с кровью сильно подгорел!» — хихикнула знающая толк в кулинарии Лиса и тебе придется сильно попотеть, очищая свою жаровню». «Вот еще!» — надулся ленивый Журик. «Вместе готовили, всему убирать». «Посуду помоем позже», — хитро подмигнул воевода. «Может, голодные крыски придут сегодня мясной добавки просить?» Мокрые, мрачные, усталые вояки жевали сырое зерно. На пляже горючего было слишком много, а в степи, напротив, ни кустика, ни соломки. Жадина Журик лично за этим проследил. Только палящее солнце жгло опозоренное неистребимое войско. Зной разморил крыс. Орда уснула. «Что доносят разведчики?» С наступлением сумерек очнулся смертельно раненый хан. Боли в животе усилились, но услужливый лекарь порадовал хана, что это его могучий организм переваривает стрелу. Хан надеялся еще долго жить. С трех сторон Арбузовка неприступна! С низким поклоном известил Хана Альбинос. Открытое место для удара только пляж. В Арбузовке больше нет соломы. Зверята не смогут подготовить новые ловушки. Как настроением воинов. Крысы очень голодны и злы. Топлива на этом берегу нет. Кашу сварить из походных запасов не удастся. «Даже если захлебнется вторая атака, воины хотят забрать часть зажаренных тушек и удалить голод мясом!» «Орда не отступает!» — завизжал в бешенстве хан. «Нужно атаковать в темноте! Тогда слепые зверята не смогут точно прицеливаться! Ночью гони всех крыс на штурм Арбудовки!» Луна еще не взошла. Мрак ночи наполнил зловещие шурохи, всплески воды и сиплое дыхание подкрадывающегося чудовища. «Зажечь сторожевые костры!» — приказал Никитка. Горящие стрелы впились в вязанке сухого хвороста. Дрожащий свет пламени выхватил из темноты ползущий на берег серый ковер мокрых тел. На этот раз крысы тащили еще и бурдюки с водой. Под струями воды сигнальные костры беспомощно зашипели и потухли, опять погрузив пляж в непроглядную тьму. Готовься, крикнул Никитка и только когда крысиная орда бросилась на штурм земляного вала, воевода просигналил факелом. «Шустрик, звони!» Перекрывая свирепый виск разъяренных крыс, гулко ударил колокол. Тянулись долгие секунды, а ничего таинственного не происходило. Крысы перелезли ров, забросав его поджаренными трупами. Размахивая дубинками, толпой навалились на кулющую сталь копий. Строй зверят под натиском попятился на пригорок. Вдруг сверху в реки донесся зловещий, все нарастающий гул. Неожиданно глубочка вспенилась, вышла из берегов, и будто злобный водяной, набравший в рот тысячи тонн воды, выплюнула темную бурлящую массу на орду. Вместе с потоком воды крыс накрыли кувыркающиеся, словно спички брёвна разрушенной плотины. Крысы тонули, захваченные ревущим водным потоком, исчезали в кружащих водоворотах. Скользкие бревна безжалостно калашматили беспомощные серые тела. Всё превратилось в дико воющий хоровод смерти. Одним махом тёмные воды-голубочки очистили пляж от нечисти. «Экую кучку дерьмеца в унитаз смыли!» — Дернул воображаемую верёвочку сливного бачка Никитка. «Тыщёнку зажарили, три утопили, заодно и прибрались», — обрадовался Жорик отличному способу уборки мусора. «Завтра крысы опять полезут», — опираясь на молот с удлиненной рукояткой, тяжело вздохнул Потапыч. Придется стоять на насмерть». «Бобрик, пока крысы не очухались, отгони вниз по течению брёвна от вражего берега», — дал работу подводным пловцам Никитка. «А ты, Потапыч, вытащи на наш берег ближние, избей в плоты». «К рассвету сладим», — кивнул председатель. «Спать по очереди», — распорядился воевода. Завтра денёк будет жаркий. Кошмарную ночь крысы опять провели в темноте, голоде и... страхе. Из глубины затихшей глубочки раздавались таинственные всплески и глухие стуки. Дозорные говорили, что подводные чудища утаскивают на дно мертвецов. Вместе с утопленниками к утру исчезли все брёвна. — У меня еще пять тысяч свирепых воинов! — бушевал утром хан. А у зверят нет больше ни соломы, ни плотины. Сегодня мы их затопчем. Без сомнения, о, великий полководец!» Осторожно поддакнул Альбинос, не зная, что посоветовать крупному стратегу, потерявшему уже половину войска. Расцвело, и крысы увидели. Войско Серебряного Дракона выстроило вторую линию обороны. Новый плавучий деревянный вал вырос в семи метрах от кромки берега. Лодки и плоты соединили в цепочку, закрепив якорями на мелководье, а позади, на вершине земляного вала, артиллерийские расчеты девчонок установили стрелометы и катапульты на прямую наводку. «Ага, попались! Крысам вода не страшна!» торжествовал победу хан и напутствовал воинов. «Плывите и растерзайте жалкую флотилию в щепки! поднырните под линию плотов, очутитесь в тылу врага, покажите, как умеет сражаться орда!» Воодушевленные простой задачей и смешной численностью зверят, крысы тысячами бросились в забурлившую воду глубочки. «Смерть зверюшкам!» — орали крысы. «Победа или смерть!» — дружным хором перекрыли нестроенный визг врага храбрые зверята. Первыми в бой вступили артиллеристы. Смертоносные дротики неслись над самой водой. Катапульты стреляли россыпями остроконечных слюдяных осколков. Воды глубочки окрасила кровь. Предсмертные вопли жертв заставили крыс шустрее грести лапками, уходя из-под обстрела. Крысы надеялись, что ближе к плавающей баррикаде смерть их не достанет, но мелководье оказалось как раз по горлышко. А радужные иллюзии развеяли тяжелые кузнечные молоты. Медвежата дружно колошматили по деревянным мискам на головах, словно мастероплотники забивали гвозди. С одного удара крысы вколачивались в воду по самую шляпку. Не отставали от могучих и остальные бойцы. Кололи врага длинными копьями, рубили топорами, крысы барахтались в воде, безуспешно пытались отмахиваться жалкими дубинками и гибли сотнями. Отдельные хитрецы поднырнули под линию плотов, но запутались в рыболовных сетях и захлебнулись. Искупавшись в красных водах глубочки, обреченные на истребление водоплавающие выбрали привычный уже маршрут. Активно работая лапками, до крутого бережка на четвереньках, резав вверх по скользкому склону и бегом подальше, в родимую степь. еще вот тысяча воинов!» Скрежеща зубами уже начал считать потери хан, поняв, что даже крысиная орда имеет конечное число. «О, великий хам! Твои воины больше не могут атаковать арбузовку из воды!» Дипломатично довел панические настроения в армии и хитрый альбинос. «Прикажи Орде форсировать реку ниже по течению и зайти в тыл врага. На том берегу много сухих дров. Войско сможет развести огонь и приготовить кашу. В лесу есть дикие орехи и арбузная земляника. Орда восстановит силы и поднимет боевой дух». «У меня четыре тысячи головорезов!» Злобно зашипел жестокий хан. «Мы порвем зверушек на куски! Мы будем жрать их мясо и пить горячую кровь!» «Хан, прислушайся к словам ученого-советника!» Склонив голову с угрозой, тихо прошипел один из полевых командиров. Хан хотел отдать приказ вырвать на язык, но не смог вспомнить имени дерзкого. «Вся храбрая старая свита пала в боях!» Новая же не отличалась особой почтительностью к в зад неудачливому хану. Крысы боялись невиданной мощи крошечного войска зверят, но орда по-прежнему была еще велика. Победа не казалась иллюзией. «Хорошо, мы ударим со стороны леса», — стиснув зубы, проглотил обиду мстительный хан. «Только не хныкайте потом мне в жилетку, что стены слишком высоки, а зверята слишком лютуют». «Не осрамим, морду!» — поклонились пристыженные командиры. Крысиная орда с радостью бросилась выполнять приказ мудрого хана. Войско час маршировало по степи, форсировало глубочку и к вечеру подкрылось к зверятам со стороны леса. Сражение за Арбузовку продолжалось.